Внезапно ко мне вернулся запах соли, смешанный с пылью, цементом и мусором. Влажный запах. Это напомнило мне, когда мне было двенадцать лет, и я был на берегу в Пинетомаре. Я только что проснулся, когда в мою комнату вошел отец. Наверное, воскресным утром. Ты понимаешь, что твой двоюродный брат уже умеет стрелять, а что насчет тебя? Ты что хуже него? Он отвез меня в деревню Капола на побережье между Неаполем и Казертой. Пляж представлял собой заброшенного шахта инструментов, проглоченных морской солью и покрытых кальциевой коркой. Я мог бы копаться там несколько дней, выкапывая лопатки, перчатки, изношенную обувь и сломанные м о т ы г и но меня не привели туда, чтобы играть в мусоре. Отец ходил в поисках мишени. желательно стеклянных. Бутылки пива Пейрони были его любимыми. Он выстрелил их вряд на крыше сгоревшего Фиата 127, одного из многих тушек на этом поле сгоревших и брошенных автомобилей для б е г с т в а Я до сих пор помню беретта 92 FS своего отца. Она была так покрыта царапинами, что выглядела серой, старая дама. Не знаю почему, но все называли ее М9. Я всегда слышу, как ее называют. Я засуну М9 себе между глаз. Мне нужно вынуть свою М9. Черт, я должен купить себе М9. Отец вручил мне берету. Было тяжело. Приклад был грубым, как наждачная бумага, и прилипал к моей ладони. Крошечные зубцы ее царапали мою кожу. Мой отец показал мне, как снять предохранитель, взвести его, вытянуть руку, закрыть правый глаз, определить цель слева и выстрелить. Робби, твоя рука должна быть свободной, но твердой, расслабленной, но не дряблой. Используй обе руки. Я закрыл глаза, согнул плечи, как будто пытался прикрыть ими уши, и нажал на спусковой крючок изо всех сил. Обоими указательными пальцами. Даже сегодня меня беспокоит шум выстрелов. У меня должно быть п р о б л е м а с барабанными перепонками, потому что какое-то время я всегда остаюсь полуглухим. Каполлы — влиятельная бизнес-семья — построили самый большой нелегальный городской комплекс на западе на Пенетамаре. 863 тысячи квадратных метров цемента. Деревня Каполла. Они не просили разрешения, а в этом не было необходимости. Здесь заявки на строительство и разрешения резко увеличивают производственные затраты, потому что нужно дать взятку стольким бюрократическим ладоням. Итак, к а п о л ы пошли прямо на цементные заводы. Одна из самых красивых приморских сосновых рощ в Средиземноморье была заменена тоннами железобетона. Из переговорного устройства в зданиях было слышно море. Когда я поразил первую цель в своей жизни, я почувствовал смесь гордости и вины. Я умел стрелять. Я наконец-то научился стрелять. Никто больше не мог причинить мне вреда. Но я научился использовать ужасный инструмент, один из тех инструментов, к о т о р ы й вы никогда не сможете прекратить использовать, если начнете. Это как научиться кататься на велосипеде. Бутылка не взорвалась полностью, она все еще была в вертикальном положении. Ее правая сторона была раздроблена. Мой отец направился обратно к машине, оставив меня стоять с пистолетом в руке. Но, как ни странно, я не чувствовал себя одиноким, хотя был окружен мусором и металлическими призраками. Я снова взмахнул руками и сделал еще два выстрела. Я не видел, как они попали в цель. Может быть, они даже не дошли до воды. Но выстрелить в море показалось смелым. Мой отец вернулся с кожаным футбольным мячом, с лицом м а р а д о н ы Моя награда за хорошую цель. Затем, как всегда, он приблизился лицом ко мне. Я чувствовал запах кофе в его дыхании. Он был доволен. По крайней мере, теперь его сын был не хуже сына его брата. Мы исполнили обычное пение, его катехизис. Робби. Как ты назовешь человека, у которого есть пистолет и нет высшего образования? Дерьмо с пистолетом. Хорошо. Как назвать человека с высшим образованием, но без пистолета? Дерьмо со степенью. Хорошо. Как ты назовешь человека со степенью и пистолетом? Мужчина, папа. Браво, Робертина. Ника все еще учился ходить. Отец говорил с ним без перерыва, но маленький мальчик его не понимал. Он впервые слышал итальянский язык, хотя его мать была достаточно умна, чтобы родить его здесь. Он похож на тебя, Роберто. Я внимательно его изучила и был счастлив за него. Он совсем не был похож на меня. Ни в коем м е р е Ему повезло. Отец бросил на меня свой обычный разочарованный взгляд, который, казалось, говорил о том, что я никогда не говорил ничего правильного, даже когда шутил. У меня всегда было впечатление, что мой отец с кем-то воевал, как будто он был вовлечен в битву союзов, мер предосторожности и больших ставок. Для моего отца пребывание в двухзвездочном отеле было похоже на потерю лица, как будто он должен был дать отчет субъекту, который был, который бы наказал его жестоко, если бы он не жил стильно. Не играл в босса и комика. Робби, лучшие не нуждаются ни в ком. Конечно, они должны знать, но они также должны заставлять людей бояться. Если ты никого не пугаешь, если никто не чувствует себя неловко, глядя на тебя, то в конце концов у тебя ничего не получилось. Его беспокоило, что когда мы выходили обедать, официанты часто обслуживали определенных людей впереди нас, даже если они приходили через час после нас. Бусы садились, и через несколько минут их обед был готов. Мой отец приветствовал их, но в глубине души он хотел бы получить такое же уважение. Уважение означало порождение той же зависти к власти, того же страха, того же богатства. Вы их видите? Именно они действительно командуют, они все решают. Некоторые люди контролируют слова, а другие вещи. Вы должны выяснить, кто контролирует вещи, делая вид, что верит тем, кто контролирует слова. Но внутри всегда нужно знать правду. Вы действительно командуете, только если имеете в своем распоряжении вещи. Начальники Как называл их мой отец, сидели за одним из столов. Они всегда решали судьбу этой местности. Теперь они ели вместе, улыбаясь, но за эти годы они перерезали друг другу глотки, оставляя за собой тысячи смертей, как идиограммы их финансовых вложений. Боссы знали, как сначала исправить оскорбление, вызванное тем, что их обслужили первыми. Они заплатили за обед для всех остальных, но только на выходе, чтобы не вызывать благодарности и лести. Обедают все, кроме двоих: профессора Яното и его жены. Пара не поздоровалась, поэтому начальство не посмело за них заплатить, но официант принес им бутылку лимончелло. Комарист знает, как заботиться о своих верных врагах, которые всегда более ценны. чем его ложные друзья. Всякий раз, когда мой отец хотел привести мне отрицательный пример, он приводил профессора Яноту. Они вместе учились в школе. Яноту жил на съемной квартире, его выгнали из п о л и т и ч е с к о й п а р т и и у него не было детей, он плохо одевался и всегда был в ярости. Он преподавал в старшей школе, и я до сих пор помню, как он спорил с родителями, которые спросили его. Кого из его друзей им следует нанять для обучения своих детей, чтобы те сдали экзамены? Для моего отца Янота был осужденным, один из ходячих мертвецов. Это похоже на то, когда один человек решает стать философом, а другой врачом. Как вы думаете, кто из двух является решающим в жизни человека? Врач. Хорошо, врач. Потому что, а вы можете решать о жизни другого человека, решать сохранять ее или нет. Вы делаете действительно хорошее только тогда, когда у вас есть способность делать плохое. Но если вы неудачник, дурак, бездельник, тогда вы можете делать только добро. Но это всего лишь волонтерская работа, остатки. Настоящее благо – это когда ты решаешь поступить так, даже если вместо этого ты мог бы сделать плохо. Я не ответил. Я никогда не мог понять, что он действительно хотел мне доказать. И я до сих пор не понимаю. Может быть, поэтому я решил специализироваться на философии, чтобы мне не пришлось решать ни за кого. В 80-е годы, будучи молодым врачом, мой отец работал в бригаде скорой помощи. 400 смертей в год, в районах до пяти убийств в день. Подъезжали на машине скорой помощи. р а н и н ы й лежал на земле, но если бы полиция не приехала, они не смогли бы погрузить его на носилки, потому что если слухи разойдутся, убийцы вернутся и выследят скорую помощь, остановят ее, залезут внутрь и закончат работу. Это случалось много раз, поэтому врачи и медсестры знали, что нужно ждать, пока убийцы вернутся, чтобы завершить операцию. Но однажды скорая помощь моего отца была вызвана в д ж у л ь я н о большой город между Неаполем и Казерто. й части водчины м а л а р д а Они добрались до места происшествия быстро. Жертв было восемнадцать, может быть меньше. Он был ранен в грудь, но одно из его ребер отразило пулю. Мальчик тяжело дышал, кричал, истекал кровью. Медсестры т е р о р и з и р о в а л и и пытались отговорить моего отца, но он все равно погрузил его в машину скорой помощи. Очевидно, убийцы не смогли сделать хороший выстрел. Их, вероятно, заставил бежать проезжающий мимо полицейский патруль. Но они точно вернутся. м е д с е с т р ы успокаивали отца. Давайте подождем, они вернутся, закончат работу, а потом мы его заберем. Мой отец не мог ждать. Для всего есть время, даже для смерти. И восемнадцать? Ему не казалось временем умирать, даже для солдата к а м о р ы Отец отвез его в карету скорой помощи. И отправился в больницу. Мальчик выжил. В ту ночь убийцы, которые не попали в цель, отправились к нему домой, в дом моего отца. Меня там не было, я жил с мамой. Но мне рассказывали эту историю так много раз, всегда п р е р ы в а л и в одном и том же месте, что я помню ее так, как если бы я там был и был свидетелем всего этого. Мой отец, как мне кажется, был избит до крови и не показывался по крайней мере два месяца. И в течение четырех месяцев после этого он все еще не мог заставить себя посмотреть кому-нибудь в глаза. Выбор спасти кого-то, кто должен умереть, означает, что вы хотите разделить его судьбу. Одного желания недостаточно, чтобы здесь что-то изменить. Решение это не то, что поможет вам выбраться из неприятностей, а занятие п о з и ц и и или выбор не заставит вас почувствовать, что вы действуете наилучшим образом. Что бы вы ни делали. По какой-то причине это будет неправильно. Это настоящее одиночество. Маленький Никос н о в а засмеялся. Микаэла примерно моего возраста. То же самое, вероятно, случилось, н й к о г д а она сказала людям, что уезжает в Италию. Они, вероятно, желали ей всего наилучшего, ничего не спрашивая. Не зная, собирается ли она стать проституткой, женой, горничной или фабричным рабочим. Не зная ничего больше, чем то, что она уезжала. Это было достаточно удачливо. Но Ника, очевидно, ни о чем не думал. Его рот был зажат, чтобы снова встряхнуть фрукты, которые мать дала ему, чтобы откормить его. Чтобы ему было легче пить, мой отец поставил мяч у своих ног, но Ника отбросил его изо всех сил, заставив его отскочить от голени и обуви людей. Мой отец побежал забрать его, зная, что Ника наблюдает. Он с юмором сделал вид, что ведет мяч мимо монахини, но мяч ускользнул от него. Маленький мальчик засмеялся. Может быть, сотни ладышек, раскинувшихся перед его глазами, заставили его почувствовать себя в лесу ног и сандалий. Ему нравилось видеть, как его отец, наш отец, утомился гоняясь за мячом. Я поднял руку, чтобы попрощаться с ним, но между нами возникла стена плоти. Он будет в ловушке добрых полчаса. А ждать не было смысла. Было действительно поздно. Я даже не мог больше разглядеть его силуэт. Он был п р о г л о ч е н в животе толпы. Марианна встретился с Михаилом Калашниковым. Он провел месяц п у т е ш е с т в и я по Восточной Европе: Россия, Румыния, Молдавия – подарок от клана. И основу увидел его в обычном баре в Каслде-Принципе. У м а р и а н а была стопка фотографий, перевязанных резинкой, как бейсбольные карточки для обмена. Фотографии с автографами. Перед тем, как вернуться домой, у него были распечатаны сотни экземпляров Михаила Калашникова в красноармейской форме с медалями на груди: орден Ленина, почетная медаль Великой Отечественной войны, орден Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны, орден Трудового Красного Знамени. Мариана был представлен генералу через некоторых русских, которые вели дела с кланами Казерты. Михаил Тимофеевич Калашников жил со своей женой на съемной квартире в Ужевске, бывшем Устинове, городе у подножия Уральских гор, которая даже не значился на карте до 91 года, однако из многих мест, которые СССР держал в секрете. Устинова была одним из подобных. Калашников был главной достопримечательностью города. Он стал чем-то вроде туристического аттракциона для элитных посетителей, поэтому специально для него установили прямое сообщение из Москвы. Гостиница возле его дома, где останавливался м а р и а н а создавала монетный двор, где р а з м е щ а л а почитатели генерала, которые ждали, когда он вернется из какой-нибудь поездки по России или просто, чтобы он их принял. Когда Мариана вошел в дом Калашникова, в руке у него была видеокамера, и генерал разрешил ему использовать ее до тех пор, пока он не предал огласки фильм. Очевидно, Мариана согласился, прекрасно зная, что человек, устроивший встречу, знал его адрес, номер телефона и лицо. Мариана подарил Калашникову куб. Из пенополистирола, з а к л е е н н о й лентой, с головами буйволов на нем. Он п р о в ё з коробку полную моцареллы ди буфала. Всю дорогу в ё з с е ё с болот Аверса в багажнике своей машины. м а р и а н а показал мне видео своего визита в дом Калашникова на маленьком экране, который выдвигался сбоку от его камеры. Изображения прыгали, а зум деформировал глаза и предметы. Алина дребезжала от больших пальцев и з а п я с т ь й Это было похоже на видео из школьной поездки, снятые во время бега и прыжков. Дом Калашникова напоминал дачу босса сепаратиста Арцана Джинара Марина Макея. Или, может быть, это была просто классическая версия. Но единственная другая дача, которую я когда-либо видел, была его, так что мне она казалась точной копией. Стены были оштукатурены репродукциями Вермеера. Мебель была обставлена хрустальными и деревянными безделушками, а каждый дюйм пола был покрыт коврами. В какой-то момент генерал положил руку на линзу. Мариана сказал мне, что бродя по комнате со своим фотоаппаратом и используя массу дурных манер, он вошел в комнату, которую Калашников не хотел снимать ни при каких обстоятельствах. В небольшом металлическом шкафу на стене Хорошо видно, через бронированное стекло, был первый АК-47. Прототип, построенный по чертежам, которые, согласно легенде, изготовил старый генерал, тогда еще неизвестный офицер низкого ранга на клочках бумаги, когда он лечился в госпитале после полевого ранения и стремился создать оружие, которое сделало бы замороженных и голодающих солдат Красной Армии непобедимыми. Первый в истории АК-47, спрятанный как первая копейка, заработанная дядей с к р у д ж и Макдаком, знаменитым номером один, который он держит в бронированном храме вдали от лап Маджика Деспел. Эта модель была бесценна. Многие люди отдали бы что угодно за такую военную реликвию. Как только Калашников умрет, он окажется на аукционе Кристис, как холсты Тициана или рисунки Микеланджело. Мариана провел все утро в доме Калашникова. Русский, который представил его, должно быть, имел большое влияние, чтобы генерал так тепло о т н е с с я к нему. Когда они сели за стол, работа в и д о работала видеокамера, и крошечная пожилая женщина открыла пенопластовую коробку с моцареллой. Ели с удовольствием. Водка и моцарелла. Мариана хотел все это записать, поэтому установил камеру во главе стола. Ему нужны были доказательства того, что генерал Калашников ел моцареллу из молочной ф и р м ы своего босса. На заднем плане объектив также запечатлил предмет мебели, покрытый фотографиями детей в рамках. Хоть я и хотел, чтобы видео закончилось как можно скорее, так как меня уже укачивало, я не мог сдержать любопытства. Марианна у Калашникова столько детей и внуков? Это не его дети. Это все фотографии, которые люди присылают ему, запечатлев детей, названных в его честь, людей жизни которых спас автомат Калашникова или которые просто восхищаются им.